Глава вторая. Выяснять, кто меня сдал, я не стала. Во-первых, я не в таких близких отношениях с коллегами и специально не завожу более тесное знакомство. А во-вторых, уже в сентябре я отсюда уеду и вряд ли о них вспомню. Так что я просто хорошо делаю свою работу, чтобы не огрести штрафов, а в свободное время болтаю с мамой или отдыхаю и сплю. Так что у меня нет даже приличных вещей, чтобы выйти в люди, как говорится. Пара простых платьев, да пара юбок из совсем тонкого, приятного материала. Потому, когда я стала собираться, встал вопрос, что надеть. Юбки откидываю сразу. Они обе на запах, и если вдруг подует ветер, я точно спровоцирую мужчину. Потому выбор падает на приталенное платье до колен. А едва я закалываю маленьким крабиком передние пряди волос, внезапно усмехаясь самой себе в зеркало. «Кто вообще сказал что он хочет от меня физической близости бред он точно хочет встретиться по совсем другим причинам, а все эти приставания совсем не потому что он меня хочет наверное просто решил что я расстаю от его приставвания и соглажусь наверное просто решил что я расстаю от его приставаний и соглашусь на любую авантюру чтобы не предложил а предлагать тут могут все что угодно, а иногда не самого приятного содержания предложения могут быть. Так что мысленно я готовлюсь услышать всё, что угодно. И успокаиваю себя тем, что приглашение может не нести сексуальные подоплёки. Выхожу из дома как раз вовремя. Даже не крашусь, потому что это бессмысленно. На улице стоит дикая жара даже вечером. Душно и влажно, дышать даже тяжело. Вся косметика просто не выдержит этого. Да и зачем эти мучения вообще нужны? Как только я выхожу, вижу того самого наглеца у автомобиля такси. Ему и адрес мой сказали, получается. Теперь даже интересно становится, кто же меня сдал, ведь вся информация о сотрудниках, кроме имени и должности, конфиденциальна. А тут и адрес, и график работы, так и в рабство сдать могут, не спросив. Мужчина, увидев меня, шагает навстречу. Почему-то я думала, что он приедет не на такси, а на арендованном автомобиле. Переоценила его возможности? «Я готов был ждать ещё минут десять. А ты вовремя вышла. Даже на минуту не опоздала». Он пособственнически притягивает меня за талию к своему сильному телу. И я на миг млею, растаяв от его сильного захвата и наслаждаясь его сильной хваткой. Никто и никогда меня вот так не прижимал, а порой так хотелось. И крепких объятий, и крепкого плеча, и всего, в общем, хотелось. Мужчины рядом — который не будет добавлять проблем, а решит их. Отчего-то кажется, что он именно такой, а я ведь даже имени не знаю его, Господи, и уже делаю выводы. Опомнившись, упираясь руками ему в грудь и отталкиваю. Если он вот так будет распускать руки при каждой встрече, то у нас не будет и шанса нормально поговорить. Без рук. Едва он позволяет мне, я отхожу от него на несколько шагов. Поправляю платье и хмурюсь. Я сейчас вернусь домой поужинать я могу и дома». «Хорошо, хорошо». Мужчина поднимает ладони вверх и усмехается. «Садись, поехали». Едем в машине недолго и молча. Я сжимаю в пальцах небольшую сумочку и всё время переживаю за то, что он меня сейчас завезёт куда-то, и всё. Ищи меня с вещей. Но мои страхи не оправдываются. Мы приезжаем в ресторан такого же уровня, где работаю я». Как только заходим, к нам подходит сотрудник, мило улыбается и проводит нас к окнам с шикарным видом. Конечно же, столик он заказал заранее. И, конечно, не там, где работаю я, чтобы не смущать меня. Официанта он не отпускает, заказывает шампанское и еду. Лишь уточняет у меня, что я люблю и на что нет аллергии. Но я уверена, это всё ложь, фарс, спектакль может. И он такой милый только потому, что ему что-то надо. Только вот что... «Нам приносят шампанское и морепродукты на гриле. На огромном блюде креветки разных размеров — лангустины, кальмары, мидии, лосось и запечённая устрица. Я это и сама всё выносила на работе, но никогда не пробовала. Потому неловко цепляя за ножку бокал шампанским, когда он тянется ко мне, и только сглатываю слюнку». «Давай за этот вечер, Саша», — улыбается мужчина. «Хорошо было бы узнать ваше имя, колка задевая». Как-то непривычно сидеть в дорогущем ресторане с мужчиной, чего имени я не знаю. «Ян, меня зовут Ян, и давай на «ты».» Кивая и немного улыбаясь. Делаю совсем малюсенький глоток шампанского и откладываю бокал в сторону. Надолго задерживаться я тут не могу. Потому мне нужно узнать, что он от меня хочет и уйти, пока не стало слишком поздно, и пока я не выпила больше, чем разрешила сама себе до того, как вышла из квартиры. «Давайте сразу к делу, что вы... ты... что ты от меня хочешь?» Звучу неуверенно и мямлю. «Но с другой стороны, чего он ожидал? Что я буду его соблазнять? В другой обстановке возможно, но сейчас мы слишком на разных условиях, чтобы я действительно надеялась на что-то большее, чем просто разговоры в ресторане». «Видимо, ты и правда другая», — негромко произносит Ян. Он спокойно вставляет стик в и хмыкает. Я же осматриваю его. Выглядит почти так же, как и всегда. Но сейчас на нём более плотная чёрная рубашка и брюки. Ворот расстёгнут достаточно, чтобы я заметила на шее цепь, поблёскивающую при попадании света. Ткань рубашки настолько обтягивает его грудь и плечи, что заметно очертания сильных мышц. Он явно в хорошей физической форме. И выглядит неприлично дорого в сравнении со мной. Да что там, я вообще теряюсь на его фоне. И как только он вообще обратил на меня внимание? «К делу-то к делу». Он затягивается и выдыхает совсем сизый дым в сторону. «Я хочу тебя купить».